Глава седьмая «Ангел?» — подумал Чет. На вид человеку было не больше сорока. На измождённом лице выпирали острые скулы, и никогда Чет не видел такого цвета кожи. Она была настолько чёрной, что отливала в синеву. И теперь даже сквозь исходящий от него свет он казался ненормально худым, истощённым, с запавшими глазами. «Так, наверное, выглядят, когда умирают от голода». Человек устремил на Чета свои пронзительные глаза. И тому вдруг показалось, будто каждый поступок его недолгой жизни подвергается пристальному изучению. Мало-помалу этот изучающий взгляд смягчился. «Встань!» Чет встал, морчась от боли в обожженной шее. «Что происходит?» — спросил он. «Кто вы?» «Покажи руки». Сказал человек нетерпеливо. «Что?» «Делай, как я говорю. Времени нет». Чет раскрыл ладони и взглянул человеку в лицо. Его выражение ему не понравилось. «Что? Что там ещё?» Человек медленно покачал головой. «Отчаяние! Как вышло, что ты мой единственный друг?» «Что?» Чет уставился на руки, потом поднёс их ближе к глазам, заметив на правой ладони странные отметины. Человек взмахнул рукой, и линии учета на ладони вдруг на мгновение вспыхнули красным, сложившись в примитивное изображение какого-то рогатого зверя, будто клеймо. «Ты принадлежишь Люциферу». «Люциферу?» Чету будто грудь стиснула. «Ты был отмечен знаком убийцы и брошен демоном на милость. каковой не существует?» «Убийца? О чем это ты говоришь?» «Я не убийца, я никогда...» И тут он остановился. «О, нет! О, Господи, Бог ты мой, тренер!» Внезапная слабость в коленях. «Я убил его! Господи, я убил его! Господи Иисусе!» «Прости меня!» — чуть ли не простонал Чет. «Зря стараешься», — сказал человек. «Иисус проклятых не слышит». Чет уставился на него. «Проклятых?» Час назад он бы только посмеялся над мыслью, что кто-то там будет оценивать его душу. Может, даже поставил бы под сомнение существование Бога или сатаны, если уж на то пошло. Но теперь он смотрел на вещи иначе. Теперь в голову не лезло ничего, кроме бесчисленных проповедей. Служба каждое воскресенье, выслушанных в детстве. Проповедей, грозивших огнем и вечными пытками. Это все осложняет. Проговорил человек отрешенно. «Что все?» — спросил Чет. «Тот не ответил». Он прижал колбу руку и закрыл глаза, будто стараясь отгородиться от всего вокруг. Висевшая в воздухе печать затрепетала, потускнела, и демоны сделали осторожный шажочек вперед. «Что все осложняет?» Человек молчал. Чет почувствовал, что начинает злиться. «Эй, я с тобой говорю!» Нет ответа. «Эй!» — сказал Чет, опять повысив голос. «Эй!» Он шагнул вперед, стиснул плечо своего собеседника и хорошенько встряхнул. «Поговори со мной, черт возьми!» Глаза человека распахнулись. Он перевел взгляд с руки, сжимавший ему плечо, на Чета. Вид у него был рассерженный. Чет убрал руку, но глаз не отвел. «И ты посмел?» — сказал человек. Посмел прикоснуться к ангелу-посланнику Божию. Но гнева в его голосе не было, только удивление. «Ты храбр, Чед. Этого у тебя не отнять. И, может, немного глуп». Он замолчал, явно взвешивая открывшиеся перед ним возможности. «Быть может, это именно то, что нужно». На губах у него появилась тонкая улыбка. «Может, надежда всё-таки есть». Да, мне хочется в это верить, потому что шанс, как бы ничтожен он ни был, все же лучше, чем ничего. «Вы кто?» Вмешался Чед. Человек обратил свой взгляд ввысь, его губы безмолвно шевелились. Молитва или, может, проклятие? Его глаза озарились светом. «Я синой меч Габриэля. Я служу небесам и справедливости». Ангел расправил плечи, выпрямился в полный рост и будто вырос. Печать засияла ярче, и вокруг сеноя расцвела аура, сгустившись в два огромных призрачных крыла. Демоны отступили, прикрывая глаза, но не чет. Свет ощущался им как что-то очень хорошее, и он вдруг почувствовал всепоглощающее желание войти в него навсегда. Потом аура вдруг потускнела, так же быстро, как появилась. Чед потянулся было за светом, но он уже погас. Ангел паник «Я служу истинному Богу». Еле выдохнул он. А это... Он небрежно помахал вокруг. «От моря и до моря было когда-то моим доменом, за которым я должен был смотреть. Как это зоны ответственности?» Его голос угас до еле слышного шепота. «Пока у меня это не украли» синой обратил взгляд на Чета. «Выслушай меня, Чет, и слушай хорошенько, если ты хочешь спасти свою Триш». «Триш?» Чет немедленно напрягся. «Что тебе известно?» «Помолчи». Резко бросил синой «У нас мало времени». Печать вспыхнула, сея отблески на чешуйчатые, покрытые коростой тела демонов. «Посмотри на них, Чет. Увидь их истинный облик. И ламию тоже». Узнай их такими, какие они есть. Богоотступники, кощунственные создания. Это было моим долгом — избавить эту землю от таких, как они. Но, как видишь, я потерпел крах. И тому есть одна единственная причина. Он рванул на груди плащ, обнажив зияющую рану там, где должно было быть сердце. Гевин Моран. Голос Синоя был полон ненависти. «Твой дед убил меня! Украл! У меня все!» Чет все не мог отвести глаз от кровавой дыры. «Это Гевин призвал сюда этих демонов!» С каждым словом голос ангела набирал силу. «Это он убил своих собственных детей! Он обменял их души!» Души своих собственных детей На милости Люцифера Это он обрёк Нас всех на гибель Тут его речь оборвал сухой Лающий кашель Он вдруг схватил чета Вцепившись ему в плечо холодными Жёсткими пальцами Он украл мой ключ И я оказался в ловушке Потом бросил меня здесь Бросил гнить узником Этого острова Чет глядел на ангела во все глаза и тряс головой, пытаясь отыскать во всем этом хоть какой-нибудь смысл. «Ты хочешь, чтобы Триш осталась в живых? Хочешь или нет?» «Да». «Ты уверен?» «Да, да, конечно, черт, конечно, хочу, но...» «Тогда ты должен пойти вниз и найти его, найти гэвина забрать ключ и вернуться ко мне». «Вниз?» — Учета зашумело в голове. «Что значит «вниз»?» Но вдруг он понял, что уже знает. «Ключ — это средоточие моей божественной сущности, краеугольный камень моей воли и могущества, квинтэссенция моей сути. С ним я смогу сбросить оковы, призвать небеса и положить конец здешнему злу. Ты понимаешь? Ключ должен быть у меня, чтобы я мог остановить ее» остановить Ламию, освободить всех нас. Чет не понимал ровным счетом ничего. Синой из-под тишка бросил взгляд в сторону Билли и Дэйви. Потом, пошарив под плащом, извлек оттуда кожаный мешочек, который сунул в руки Чету. «Держи». Мешочек был довольно увесистый. Внутри что-то звякнуло. Ангел пошатнулся. Печать замерцала и потускнела, и он вцепился Чету в руку, чтобы удержаться на ногах. Дэйви и Билли захохотали. «Скоро, ангельский человек! Совсем скоро!» Чет полез было в мешочек. «Нет, не здесь», — быстро сказал Синой, вновь бросив взгляд в сторону демонов. «Скорее! На кладбище! Это освещенная земля!» Чет легко перескочил через низкую ограду. «Ой, Чет, ну чего ты уходишь?» — спросил Дэйви. «Мы еще не наигрались!» Лицо Синоя исказилось от усилия. Стало ясно, что долго он не продержится. Светящаяся печать затрепетала, будто гаснущая свеча. «Давай, иди», — сказал он. «Иди вниз и найди Гевина. Поспеши, потому что у Триш осталось очень мало времени». «Что это значит?» «Метку свою скрывай», — синой говорил всё быстрее, по мере того, как тускнела печать. «Гончие сатаны уже вынюхивают твой след!» «Что это значит? у Утришь, осталось мало времени!» Печать, вспыхнув, в последний раз погасла, оставив вокруг ангела бледный светящийся ореол. Дэйви и Билли потихоньку подбирались все ближе и ближе. «Когда найдешь Гевина...» — сказал синой Каким бы он тебе ни показался, что бы он ни говорил, помни одно. Он променял души собственных детей на милость Люцифера. Одна мысль о пощаде, и ты обречешь свою триш на страдания, а твое нерожденное дитя потеряет душу. — Гевин, а? — сказал Дэви, обменявшись удивленными взглядами с Билли. — Что ты еще задумал, проказник? синой заглянул Чету в глаза. Казалось, прямо в душу. — Иди, Чет, иди! С Божьей помощью! И с этими словами ангел повернулся и пошел прочь. «Подожди!» — крикнул Чет. У него в голове роились тысячи вопросов. «Подожди! Подожди! Прошу тебя!» И Билли с Дэйви наблюдали, как ангел исчезает за деревьями. «Хочешь, погонимся?» — спросил Дэйви. «Не-а!» — ответствовал Билли. «Куда он денется?» Оба демона подбирались к железным воротам и оттуда уставились на Чета. «Беги быстрее!» — сказал Билли потому что горящий человек уже идёт за тобой. Он утащит тебя в ад. К остальным грешникам. Гореть.